Глава 9 1706 год, октябрь, 13 Версаль, Новоархангельский острог «Это поражение под Венецией так не вовремя», — покачал головой Людовик XIV. «Маршал Девилар не оправдал моих надежд». «Не судите его строго, сир». Эта война вообще пошла не так, как мы ожидали. Не ты ли мне говорил, что русские не смогут быстро выставить много войск? Так они и не выставили. Ты сам себе противоречишь. Ты же докладывал мне о шестидесяти тысячах пехоты, не считая пушек и кавалерии. Сир, в эту кампанию русские воевали только с старыми полками. На голубом глазу соврал Кольбер, отводя это опасное обвинение от себя. Теми, которыми они дрались еще со шведами. Остальные каких-то активных действий не предпринимали. А если и участвовали в чем, то лишь в роли вспомогательных сил. Самое большое их достижение — долгая осада Полоцка, который в итоге взяли измором, без обстрелов, без штурмов. В остальном стояли лагерями и тренировались. Звучит не очень убедительно. Старые московские полки прошли от Смоленска до вильно нанеся при этом поражение войскам Великого Конти под Оршей. Больше никаких значимых битв не было. На остальных участках либо стояние, либо вялые нерешительные действия. И в Керчи? керчи Керче османы совершили величайшую глупость, соблазнившись слабостью гарнизона. Такой же финал их бы ждал и у любой другой серьезной крепости. Таким дурным делом лезть на штурм — сущее безумие, даже если кажется, что в крепости почти не осталось гарнизона. — Может, все-таки следовало туда отправить в Обана? Я с ним разговаривал. Передал сведения, полученные про эту крепость, и он растерялся. Сказал, что ему нужно подумать. «Сир, Вобан не знает, как ее брать. Она новое слово в фортификации. С его слов он бы посоветовал ее просто осаждать». «Почему мы об этом узнали только сейчас?» потому что никому не было интересно, что там русские строят. Все равно от них никто ничего серьезного не ожидал в этом деле. Гетман и хан почему не предприняли наступление? Потому что у них в землях неспокойно. Крымский хан опасается русских галер, которые грабят Черноморское побережье. Он считает, что как только он уйдет из Крыма, Эти разбойники начнут его разорять. Гетман же, судя по всему, боится своих людей. «Своих? Но почему?» — удивился Людовик. В его землях не все спокойно. Далеко не все его поддерживают. Особенно сейчас, после провала штурма Керчи и поражения армии Великого Конти. Русские полностью заняли Полоцкое и Витебское воеводство, а также северную часть Минского с его столицей. В целом ситуация повторяет ту, что произошла в прошлую русско-польскую войну. Такого-либо существенного сопротивления русским войска Великого Конти оказать не могут. И их продвижение связано не с сопротивлением защитников, а со снабжением. Сейчас основные силы Северной армии расположились на зимних квартирах в Минске. По весне, очевидно, они атакуют Вильно и возьмут его. Вы так уверены в этом? Да, Сир, у них новое осадное орудие. подробности я не знаю, но с их помощью они достаточно легко берут города. Выясни все о них самым подробным образом. «Да, Сир, конечно. Основные силы Северной армии... Освободи меня от подробностей и говори суть!» Суть в том, что Великий Канти собирает армию в Варшаве. Но вряд ли она сможет противостоять русским в полевой битве. И те почти наверняка во время следующей кампании заберут весь север Литвы. Причем без особого сопротивления это минимум. Что будет дальше, большой вопрос. Мне планы Петра неизвестны. Но он может пойти на Варшаву, лишив великого канти столицы либо уничтожить Гетмана, выводя его из игры. А через пару кампаний, скорее всего, Речь Посполитую будет ждать полное и катастрофическое поражение потому что каких-либо значимых сил для сопротивления у них нет. Османы этому помешать не смогут. Османская армия перешла Дунай и должна встать на зимние квартиры в Гетманщине. Но она небольшая. Основные их силы собраны под Керчью, где хоть и умылись кровью, но осаду продолжают. Правда, полностью крепость заблокировать не в состоянии, И это все сущая фикция. С началом кампании османы сообща с Гетманом, их полевая армия должна предпринять наступление на русских. Но справятся ли они, не знаю. Уверенности в этом нет. Значит, это поражение в войне? Видимо, Сирр и это даже при том что в новую компанию не вступят новые участники а могут мамлюки персы и шведы уж точно да еще поговаривают датчане с меклембужсами могут в этом случае речь посполиту и великую порту просто раздавят растерзают разорвут на куски а тут еще и наше поражение при венеции Это ставит вопрос целесообразности продолжения итальянской кампании, что даст возможность включиться в дележ этого пирога еще и австрийцам. И сделать мы ничего не можем? Может быть, как-то повлиять на русских? Наши возможности ограничены, сильно ограничены. А что наш человек у принца? Он все еще не сделал свое дело? Увы, Сиро. «Восемь покушений, и все впустую», — Алексей словно заговоренный. «Он уже возвращается?» «Никак нет, Сир. В Москве вообще странные дела творятся. Когда он уже уезжал, на него напали разбойники, чудом спасся Две недели в постели лежал, встать не мог. Так что я порекомендовал пока не дергаться. Просто сидеть рядом с принцем и по случаю нас информировать о его делах, потому что в самой Москве мы потеряли почти всех, и он один из немногих, кто остался. «Как это?» — нахмурился король. Точных сведений нет, просто внезапно выяснилось, что почти все агенты и завербованные ими люди пропали с концами. Их больше никто не видел. Вероятно, их убили. «Русские?» «Тогда бы они взяли нашего человека, что у принца находится, и тех немногих, кто пережил эту резню. Но они остались. Мы полагаем, что это активность Габсбургов. Нам сейчас главное не потерять всех. А их цель, видимо, в этом и заключалась». «Мы можем ответить им тем же?» Боюсь, что не сейчас. В Москве это сделать просто неким. Вся ситуация вообще выглядит очень странно. Видимо, кто-то предал нас. Кто-то из тех, кто не был посвящен во все тайны и не знал всех агентов. Кто, пока не ясно. Вероятно, один из выживших. Хотя изменник мог избежать, имитировав свою гибель наша агентура в москве сейчас парализована остался только человек при принце и несколько завербованных торговцев оказывающих посреднические услуги и все с торговцами вообще непонятно получится ли восстановить рабочие отношения они испуганы а наш человек при принцесс сам едва не погиб так что я приказал ему сказаться больным и не покидать территорию дворца. Во всяком случае, какое-то время. А Габсбурги не сдадут его царевичу? Непонятно. Их поступок трудно объясним. Возможно, его посчитали курьером, а потому не представляющим угрозы. Он сказал, что они хотели захватить его бумаги. Ему пришлось бросить кофры с ними в болото, после чего удалось оторваться. Все выглядит так, словно действовали они быстро, опасаясь негативной реакции принца. Именно поэтому в такой спешке и действовали. Впрочем, я вполне допускаю, что, зная о том, чем на самом деле занимался наш человек, доказательств, подходящих для принца, они не имеют. Иначе объяснить, почему он все еще не взят, не выходит. — Значит... — чуть поживав губами, произнес король. — У нас больше нет было осведомленности о делах в Москве? — Да, сир. — Я не знаю, когда она будет. Потребуется время для внедрения новых людей. Не удивлюсь, если габсбурги будут пытаться нам помешать. — Ну а зачем они это сделали? Они предупреждали, чтобы мы воздержались от покушений. А вот, видимо, их терпение иссякло. «Хм... Тогда не так уж и трудно объясним их поступок. Это демонстративная опорка. Вы не находите?» «Вполне, вполне», — покивал Кольбер. «Компания явно пошла наперекосяк». Что у нас в Венеции, что у конти в Речи Посполитой, что у вас в Москве — год разочарований. За черной полосой всегда идет белый осир. Если не идти по черной полосе вдоль, да. Итак, что вы предлагаете? Вы ведь не просто пришли меня порадовать. «Нужно как можно скорее заканчивать эту явно неудачно пошедшую войну и выводить из-под удара Великого Конти, если надо дать денег, чтобы он откупился. И нужно спешить». До меня дошли слухи, что русские предложили шведам и австрийцам разделить речь Посполитую. «Еще пару лет и поделят». «А османы? Их из-под удара выводить не нужно?» Я думаю, что они и сами выкрутятся. Тем более, что русским нет особого резона с ними воевать. Австрийцам надо будет переварить Венецию, а персы и мамлюки с ними сами не справятся. Особенно, если мы их немного поддержим. Берег медленно удалялся, приятный и, на удивление, гостеприимный из-за чего корабль уходил словно с неохотой, активно лавируя, будто бы сама природа была против и сопротивлялась как могла, хоть и без злодейства. Пятый корабль, отправленный Петром в экспедицию к берегам Китая, не справился с поручением. Никто не пожелал с ним иметь дело, а денег на подкуп у него подходящих не было. В Японии история повторилась в связи с чем капитан открыл пакет, предоставленный ему на такой случай, так как бесцельно блуждать по океану в поисках подходящих торговых партнеров посчитал блажью. Ну и, как следствие, отправился выполнять новое поручение, куда более простое, но более трудоемкое. Зашел в Охотский острог, передал пару сотен мушкетов с огненным припасом местному гарнизону и, набрав полсотни охотчих, отправился на другую сторону океана, к тому месту, где в будущем находился город Лос-Анджелес. В будущем. Сильно в будущем. Потому что испанцы построят тут первое поселение лишь в 1771 году. Сейчас же земли были территорией Испании. Формально, на картах. Но никакого европейского населения на них не существовало. Разве что отдельные иезуиты-проповедники бродили. С местных индейцев даже налогов никто не взымал. Жили они довольно бедно, и соваться к ним ради небольшого количества шкур мало кто желал. Именно поэтому Алексей и рассчитывал на рейдерский захват, быстрый, дерзкий и решительный чтобы потом уже было о чем поговорить и что обсудить с Мадридом. В конце концов, у них сейчас имелись и другие, куда более важные проблемы. А узнать о создании такой колонии они смогут лишь случайно. Царевич предполагал, что несколько лет у него будет до начала реакции. Корабль пристал к берегу в бухте. Разбили лагерь. И уже на третий день к ним вышли местные жители, привлеченные большим кораблем. Переговоры прошли достаточно просто и спокойно. Землю на побережье для поселения у местных просто выкупили за 10 новеньких хороших топоров. Более того, сумели договориться о том, что здесь будет место торга, куда станут время от времени прибывать русские корабли, И сходиться окрестные жители, обговорив при этом, что им надо и чем готовы платить. Это не имело никакого хотьсколь либо значимого экономического эффекта. такой торг получится едва едва в плюс, скорее будет формой дотации. но для полюбовной интеграции с местными индейцами безподобного шага было не обойтись. Но этим не ограничились и пошли дальше в стремлении максимально сдружиться с местным племенем. Взяли и оженили всех осевших в ново архангельском остроге казаков на местных девушках. Их специально набирали холостых и молодых в округе под Охотском и заранее о том предупредили «Раз!» И они вроде бы не так уж, что и чужаки. «Нет, конечно, пришлые чужаки», Но не совсем. Родственники. А теперь корабль отбывал, увозя с собой небольшую делегацию от местного племени, которую пригласили посетить главу великого племени русов. Для Алексея это был запасной вариант, притом не самый лучший. Он не сильно стремился к созданию колонии на западном берегу Северной Америки. Слишком накладно их содержать. Но почему бы и нет? В конце концов, там ни у одной из сторон значимых сил не имелось, а взять их было негде. А потому вся эта игра, на тоненького, имела серьезные шансы на успех с перспективой для России совершенно иначе закрепиться в регионе. Прямо сейчас это было невыгодно, но упускать время до подхода действительно сильных игроков выглядела не лучшей идеей. Тех же французов, которые в этом варианте истории, видимо, займут место англичан в части ниш. Впрочем, в отличие от оригинальной истории, он не собирался начинать с Аляски. Да, Аляска в финансовом плане выглядела интереснее. Поставив несколько маленьких факторий, можно было очень выгодно скупать у местных мех. Дорогой мех и продавать в Европе за весьма приличные деньги, что на первых порах колонию и будет окупать. Но это если смотреть на вопрос июминутно. В Большом Горизонте начинать требовалось создание кормовой базы, то есть занятия некоторых территорий на юге, где можно было бы выращивать продовольствие для северных факторий, чтобы не возить его через океан. Каша в Тихом океане заварилась, большая каша, коснувшаяся так или иначе интересов Испании, Голландии и Португалии, но и державы Цунь с Ямато, которые были широко представлены как минимум местными многочисленными пиратами, хотя мало кто об этом еще успел узнать. Так что теперь, несмотря на нежелание лезть в Сибирь, царевичу все же пришлось предпринимать определенные шаги слишком уж там дела шли скверно по сути на морально волевых народ вытягивал ситуацию а сибирь была тылом и одной из главных линий коммуникаций для этого большого театра военно экономической борьбы войны создание чугунной дороги от перми до нижнего тагила решало очень важную проблему логистической связанности разом радикально облегчив переход из Волгокамского бассейна в Обский. И сразу же после ее запуска к месту Обь-Енисейского Волока отправилась строительная бригада. Ей предстояло прокопать канал с несколькими шлюзовыми воротами. Там всего было около 10 километров. Крохотный маршрут. За летний сезон должны управиться. После введения в эксплуатацию этого транспортного узла появлялась возможность доходить реками от Нижнего Тагила до Байкала. И довольно быстро. В принципе, за навигацию туда-обратно обернуться вполне представлялось возможным. С запасом. А дальше новое испытание. От Иркутского острога до Верховьев Лены было порядка ста верст. По достаточно удобной местности, но это мало что меняло. Расстояние-то приличное. И там требовалось обеспечить транспортную связность. Нормальную. С возможностью прохождения значимых грузов в разумные сроки. Местные играли с мелкими речушками, по которым особо ничего и не проведешь. Но и потом их все равно ждал Волок в 60 километров. В теории можно было построить канал. Горные массивы пробивать не требовалось. Хотя перепад высот на таком расстоянии приближался к 100 метрам, приблизительно. Точнее, посланные Алексеем люди оценить пока не смогли. А водных ресурсов Верховья елены вряд ли бы хватило для обеспечения судоходства по такому каскаду шлюзов. Ведь требовался именно он... Так что от этого варианта Алексей отказался и решил строить тут чугунную узкоколейку. Это выглядело самым простым и доступным вариантом из возможных. Немного смущал вопрос вечной мерзлоты и связанные с этим проблемы. Царевич просто не помнил, где она там начинается и как проявляется, но отказываться от этого решения не спешил. В конце концов, то, что он сейчас строил под видом чугунной дороги, не сильно превосходило знаменитые дековильки, временные полевые узкоколейки для военных нужд. А их разворачивали очень быстро и в самых необычных условиях. Так что он рассчитывал на успех и относительно разумные сроки строительства. Но это не самый большой вызов, отнюдь нет. Главной проблемой был участок от притока Лены до реки, на которой стоял Охотский острог. Вот тут уже предстояло пострадать серьезно, натурально. Вдумчиво помучиться, так сказать. И горы, и вечная мерзлота, и рабочих рук не найти, и все завозить. Хотя расстояние небольшое. Впрочем, вывода он пока не спешил делать. Там сейчас оперировала группа его людей, проводя изыскания маршрута. Вариантов его. Когда она вернется, Бог весть. А пока гадать он не спешил. Весь цикл работ Алексей планировал уложить лет в 10-15. Долго. И ни разу не дешево. Однако их успешное завершение открывало новые горизонты в развитии Сибири и Тихоокеанских владений, если уж до Транссиба пока было, как до Луны в присядку. Без всяких сомнений, какой-нибудь Владивосток или порт Артур в этом плане выглядели бы несравненно лучше. Но их не имелось, как и желание воевать с Китаем со столь сложной логистикой. Сначала требовалось наладить транспорт, укрепить развитую систему опорных пунктов, накопить военные припасы и только потом уже облизываться на незамерзающие порты Тихого океана. Ну и связь организовать, связь, о-о-о! Ее Алексей вынужденно занялся очень плотно. Просто потому, что без нее сведений из тех далеких краев шли чудовищно долго. Можно считать, в среднем требовалось от полугода до года, чтобы депеша из тех мест добралась до столицы а чего адекватно реагировать и хоть чем то управлять не представлялось возможным получались такие пляски святого вита а не управление ничего лучше чем световой телеграф ему в голову не пришло условия эксплуатации там суровые так что всякие подвижные элементы он решил исключить ну и вариантов в общем то не осталось Царевич хотел сделать так. Ставить максимально высокую скелетную башню. На нее сверху водружать два приема передающих оптических блока. По сути, зеркальные рефлекторы вроде того, что придумал Ньютон. С хорошим увеличением и настройкой на такой же рефлектор башни соседки. В режиме приема такой блок должен был замечать световую вспышку и через отражатель передавать ее вниз к зеркалу оператора. Для передачи предполагалось использовать фонарь с жалюзи, которым и выдавать двоичный код. Да, рефлекторы — штуки непростые. Но чистой картинки от них не требовалось, что резко снижало трудности. Достаточно выдавать хорошее увеличение, подходящее для более-менее надежной фиксации вспышки. Стеклянную заглушку такого приема передающего блока могло, конечно, залепить снегом, но эту проблему царевич предполагал решить с помощью дворников в духе автомобильных. Только не с резиновой рабочей зоной, а с щеткой и привод педальный с земли. Что там получится, Алексей не знал. Он вообще не был уверен, что его задумка с рефлекторами окажется рабочей. Так что он просто поставил задачу Лейбницу, описав свою хотелку, и ждал. Продумывая и просчитывая организационные и хозяйственные затраты, необходимые для такой линии связи. Все-таки порядка 7 тысяч километров требовалось пробить. Это не фунт изюма. По предварительным расчетам это требовало от 280 до 300 станций. Много. Наверное, даже очень много. Ведь отец, когда узнает об успехе начинания, захочет провести еще несколько линий, как минимум до Новгорода, Азова и Смоленска. А может и еще куда, что грозило значительным масштабом. Так что Алексей посчитал разумным использовать их как небольшие многофункциональные центры. Тут и телеграф, и почта, и еще что-нибудь. Вот и строили их в виде небольших китайских тулоу с высокой скелетной башней в центре. Так или иначе, работа велась, и деньги в организацию инфраструктуры Сибири вкладывались. Хотя не имея материальной отдачи в разумные сроки, это все выглядело в глазах царевича не самым лучшим образом. И только понимание политической верности вопроса заставляло его подавлять в себе дух прапорщика. «Жуткого матерого прапорщика!» Который похлеще любой жабы пытается спасти ресурсы от растрат на, казалось бы, бессмысленные дела. А параллельно они с отцом снаряжали корабли. Ведь когда там получится пробиться к охотскому острогу с материка, бог весть. И было бы недурно начать двигаться навстречу со стороны моря. Для чего в этот самый острог требовалось много что завозить по морю и не только туда. Так что России приходилось создавать торговые эскадры одну за другой. Пару для торговли с Абиссинией и Сиамом, ох простите, Аютией. Одну для поставки продовольствия из Аютии в Охотское море. Своим острогом там. И обеспечение связанности поселений. Еще одну, для завоза всякого, включая переселенцев на Дальний Восток с Балтики. Да и вообще, по предварительным планам, лет через 10 только Океанский торговый флот России должен иметь не менее 40 больших кораблей с постепенной их заменой новыми протовинджомерами собственной постройки. Планы-ураганы. Понятное дело, что в России своих моряков остро не хватало. Даже для военного флота. Из-за чего все эти проекты могли затянуться на неопределенные сроки, так и оставаясь грезами. Однако из-за кризиса в Англии появилась возможность нанимать в массе бесхозных моряков и морских офицеров этой державы. Они все равно слонялись без дела и уже представляли весьма нетривиальную проблему для английских портов. Так что их охотно сбагривали куда угодно. Вот Алексей с Петром и не стеснялись. Закупали крупные корабли в Голландии, нанимали на них английских моряков за скромную, но разумную плату и отправляли в плавание в интересах России. Изюминкой всей этой комбинации была система надбавок. За принятие православия, за принятие подданства, за изучение русского языка. За все это доплачивали. Так, получив весь пакет стандартных надбавок, рядовой моряк переходил на удвоенное жалование по сравнению с изначальной ставкой, которая на круг получалась пусть и не сильно, но лучшим в Европе. Более того... После десяти лет службы моряки могли рассчитывать на получение стрелецкого статуса с поселением в приморских городах. Так что люди шли охотно. Конкурс даже был весьма нешуточный. Своих Алексей с Петром тоже привлекали, смешивая команды, с тем, чтобы позже перейти на собственные ресурсы. Но до этого, впрочем, было пока далеко.